Опустившись на колени, Джальма приник головой к подушке Адриена. В это время дверь из ванной отворилась, и вошла Адриенна. Она была в ослепительно белом муслиновом пеньюаре. Золотистые волосы, кокетливо заплетенные на ночь в маленькие косы, придавали ее лицу девическую прелесть». Адриана сияла красотой. Ее лицо было счастливо. Все препятствия к союзу с Джальмой были устранены. Шаги молодой девушки заглушались меховым ковром, так что Джальма, стоявший на коленях у постели, не слыхал ничего. Джальма? А? Это вы здесь? Принц быстро обернулся. Перед ним стояла Адриэнна. Стыдливым движением она запахнула пеньюар и отступила, удивленная появлением принца в спальне, что она приписывала порыву его безумной страсти. Но прежде чем она успела упрекнуть жальму в неблагородстве, вид кинжала привлек ее внимание. Принц продолжал стоять на коленях, вытянув вперед руки, откинув голову с широко раскрытыми, остановившимися глазами с выражением ужаса и изумления. Она с неописуемым страхом сделала несколько шагов вперед и, указывая на кинжал, спросила. Друг мой, каким образом вы здесь? Что с вами? Зачем это оружие? Джальма не отвечал. Сначала он принял Адриену заведение, что он приписывал действию яда. Но когда его слуха коснулись звуки ее нежного голоса, когда его сердце привычно вздрогнуло под взглядом любимой женщины, когда он увидал чарующую свежесть дорогого лица, Джальма понял – что он не является жертвой галлюцинации, и что действительно перед ним живая Адриена. Чем больше проникался он мыслью, что Адриена не умерла и не мог объяснить себе этого чудесного воскресения, тем более молодой индус преображался. Его глаза загорелись, а на лице появилось выражение безумной, восторженной радости. Протягивая к ней дрожащие руки, он не мог произнести ни слова от волнения, а только смотрел на нее с таким обожанием, любовью и благодарностью, да, с благодарностью за то, что она жива.